Джон Коннелли «Разорванный атлас». Пять фрагментов. Глава первая. Страх и трепет королей. В стенах осточертевшего «Текенванд Эйк» кувре дожидался корабля, который наконец-то доставит его в Англию. Примечание. «Текенванд Эйк». Знак дуба. Нидерландский. В этой захудалой гостинице он сидел уже несколько недель кряду и, признаться, начинал нервничать. Молва о грядущем месте католиков докатилась до ушей гугенотов, и Кувре полагал, что в Амстердаме ему будет небезопасно. Более-менее успокоиться он сможет лишь отгородившись от континента северным морем. Жена с ребенком от него стараниями злодейки чумы ушла на тот свет. Траурная весть настигла Кувре почти одновременно с тем, как Генрих Наварский снял свою осаду с Парижа и отступил под натиском превосходящих сил католиков-испанцев, возглавляемых герцогом Пармским. Кувре бежал с остатками воинства Генриха и назад уже не оглядывался. Говорили, что осада Генриха унесла жизни чуть ли не четверти населения французской столицы. Католики, безусловно, готовились взять за это плату, но, разумеется, не с Генриха. Ходили слухи, что пройдуха наварится, думает принять католичество, и послал для этой цели в Рим переговорщиков. Хотя для Генриха ситуация осложнялась тем, что в 1590 году, как раз незадолго до снятия осады, скончался папа Сикст V, а его преемник, Урбан VII, после своего избрания продержался на свете лишь 12 дней. Кончина Сикста, возможно, была Генриху на руку. Давайте рассудим. Покойник Филипчи Паретти был ярым противником Реформации и с легкой душой благословил заведомо обреченный план испанского короля Филиппа II о вторжении в Англию. Со смертью Урбана кардиналы избрали на папство Никола Свондрати, нареченного Григорием XIV, человека немощного и внушаемого. Испанские кардиналы выдвинули его, дабы усилить свои позиции против Франции, одновременно сузив Генриху пространство для маневра. Что ж, если наварец нынче к Рождеству заделается католиком, то Кувре остается разве что податься в Иудеи. Боже мой, как же холодно в Амстердаме! Город почти такой же отцеревший, как и сами голландцы. Кальвинистам Кувре был вполне равнодушен, но, как известно, Враг твоего врага — твой враг, а затяжное противостояние между испанцами и голландцами и было той веской причиной, по которой он забрался в такую даль. Но город этот опасен. Кальвинистский нажим на католичество привел лишь к росту в Нидерландах злобных настроений, направленных против реформации. В результате здесь вновь открывались семинарии, а в протестантских кварталах опять замелькали сутаны католиков-миссионеров. Будучи одним из юридических советников Генриха, Кувре находился в розыске. Если его подлинный статус станет известен кому-нибудь из католических фанатиков, ошивающихся в фмурых закоулках Амстердама, за его жизнь не поручится никто. Капитан английского корабля поклялся своим протестантским единоверческим братством, что путешествие будет безопасным, но между строк читались и равновеликие соображения коммерческой выгоды. За место на матросском гамаке Кувре выложил кругленькую сумму. Ну и ладно. В Амстердаме ему делать больше нечего, а уж в Лондоне он, божьей милостью, дело себе найдет. Вдобавок у Кувре имелись рекомендательные письма двум юристам в судебных иннах, и от обоих был гарантирован радушный прием. Но пока до получения весточки о готовности корабля к отплытию Кувре вынужден был прозябать в треклятом дубе. Время он кротал в своей комнатушке, а вне гостиницы старался открывать рот как можно реже, из опасения, что иноземный акцент может привлечь к нему излишнее внимание. А потому трапезничал он в одиночестве, студировал между делом Женевскую Библию, да пребывал в унылых раздумьях об утраченных жене и ребенке. Но даже в обстоятельствах, подобных тем, которыми тяготился Кувре, нужда в компании, пусть хотя бы для того, чтобы окунуться в человеческое тепло, становилась подчас такой неодолимой, что наш изгнанник облюбовал себе укромный уголок в гостиничной таверне, подальше от очага и от скопления завсегдатаев. Уже четвертый вечер кряду Ковре взял себе на ужин хатспот в силу его сытности и дешевизны. «Примечание. Хатспот. Рагу из тушёного мяса с картофелем, морковью и луком. Нидерландский». Рядом с тарелкой на столешнице стоял стаканчик местного джина Женевера, а еще вазончик с колотым желтоватым сахаром. За едой Кувре прислушивался к мерному рокоту людского говора. На голландском он изъяснялся не важнецки, но в дуб сходились люди из самых разных городов и даже стран, в основном зажиточные купцы, связанные с поставками грузов. Обычные моряки ели, пили и кутили в других местах. Человек гонимый, если желает выжить в суровых условиях преследования, развивает у себя способность предугадывать появление охотников. Но он же способен выработать у себя нюх и на такую же, как он, дичь. Так обстояло и с кувре. Он давно приметил человека, притулившегося за соседним столиком. Незнакомец держался в тени и за все время не произнес ни единого слова. Он лишь довольствовался тем, что заказал себе ужин — и теперь молча его вкушал. Кувре насторожился и решил не вступать с мужчиной в разговор. Поэтому он не без удивления оказался оторван от мыслей появлением целой бутылки можжевелого джина, которую водрузил перед ним на стол незнакомец. «Не заизволить или пригубить?» Кувре поднял голову. Над ним возвышался мужчина невероятной бледности и худобы, с длинными, но тонкими прядями волос, через которые просвечивала макушка. Одет он был добротно, но как будто с чужого плеча. Камзол был ему велик или принадлежал кому-то другому, или же роль преследуемого, которую ему приписал Кувре, уже поглотила его целиком и полностью. В общем, Кувре почти не сомневался в том, что человек этот гоним страхом за свою жизнь. Глаза его напоминали глаза кролика, высматривающего тень ястреба, и сколько бы спиртного он не употребил, он все равно не мог не унять дрожь в руках. — Благодарю, но вынужден отказаться, — с холодной учтивостью ответил Кувре. — Я уже собирался ретироваться отсюда и отдохнуть у себя в комнате. Возможно, он и желал посидеть в дружеской компании, но незнакомец явно не годился для данной цели. — Как бы ненароком не навлечь на себя, да и на этого типа сворующеек, — подумал Кувре. А мужчина между тем и не думал уходить. — «Вы Кувре», — произнес он. Кувре с трудом скрыл шок. Его имени не знал даже английский капитан. «Вы ошиблись. Меня зовут Порше». Он сделал попытку встать, но незнакомец положил ладонь ему на плечо. При всей своей чедушности он, однако, оказался довольно-таки крепким и сильным. Можно было, конечно, воспротивиться, но возня, естественно, взбудоражило бы зевак таверны. «Вы, смею заметить, не свинопас, и ваше высокое происхождение наверняка позволяло вам вращаться в других кругах», — продолжал незнакомец. «Меня же незачем страшиться. Вашего секрета я не выдам. Меня зовут Ван Акторен, и я прошу вас уделить мне лишь малую талику вашего бесценного времени. Взамен я обещаю вам половину содержимого бутылки джина», а также занятную историю. Вынужден повторить, вы ошибаетесь. Вероятно, вы правы. Если это так, то пусть вы будете парше, а я, с вашего позволения, останусь ван Актереном. Так что подумайте над моим предложением. Смею вас заверить, что и беседа, и товарищеские отношения нужны нам обоим. Ваша пустая комната, если так можно выразиться, — поскучает без вас лишний часок». «И еще», — добавил Ван Актерен, — «я рассматриваю это как благое деяние христианина. И после того, как вы выслушаете мою историю, вы поймете ценность данной услуги. Итак, могу ли я присесть?» Кувре оценивающе оглядел голландца. Искушенность в делах юриспруденции Выработало в нем свойство за считанные минуты определять характер того, с кем имеешь дело. Злонамеренности или враждебности в этом человеке не угадывалось. Присутствовал лишь глубокий страх, сдерживаемый усилием воли. Да, вокруг Вон Актерена определенно кружили хищники, но и Кувре ходил под такой же угрозой. Был одинок и до нельзя измучен. «Присаживайтесь». Вымолвил он после паузы. Выкладывайте вашу историю. Ван Актерен был уроженцем Тилбурга, города на юге страны. Семья его проживала, можно сказать, под тенью церкви святого Иосифа или Нагорной церковью, как ее называли горожане, что легло в основу его фамилии. Ван Актерен на местном наречии означала Позади и относилась к тем, кто родился близ холма, на котором возвышалось то величественное здание. Ребенком он был смышленым, и уже в отрочестве поступил в учение, а затем и в служение Корнелию Схюлеру, знаменитому голландскому ученому, следующему в арифметике, геометрии и астрологии. И для Схюллера этот самый Тилбург оказался местечком, если честно, неподобающим. Городок был простецким, ремесленно-купеческим. Люди возводили свои хибары возле выпаса, общего пастбища для овец, и жизнь в Тилбурге вертелась вокруг ткачества, ткацкого ремесла и суконной торговли, к наукам не имея никакого отношения. Жил Схюллер в захламленном домишке по соседству с церковью святого Дионисия и лишь изредка выбирался за пределы своего жилища. В Анактерену Он твердил, что все нужное ему для работы содержится вон там, и указывал на ворохи экипа бумаг и книг, занимающих все полки. И вот тут. И пальцем постукивал себе полбу. Разумеется, этим дело не ограничивалось. К схюлеру нескончаемыми вереницами тянулись всевозможные визитеры с документами, картами и диковинными приборами, назначения которых не было ясно не только юному Ван Актерену, но и вообще кому бы то ни было — За исключением горски самых просвещенных мужей, включая безусловно его наставника и господина. Сам же Сюллер давно овдовел и растил единственную дочь по имени Элин. Складом ума она напоминала отца и помогала ему иной раз снарвистей, чем Ван Актерен, хотя пол вменял ей свои дарования не выпячивать. Разумеется, в присутствии визитеров она была тише воды ниже травы и посиживала в своей комнатке, послушно рукодельничая. Отношения между Элин и учеником складывались романтические. Меж собой они осмеливались поговорить и о женитьбе. Схюлер к дочери относился властно. Ну и Ван Акторен пришелся ему по нраву. Так что юным влюбленным казалось, что их союз устроит всех уже потому, что Элин не будет оторвана от отца. Покидать своего наставника Ван Актерен не собирался. Но однажды зимой, в поздний час, тогда уже наступил 1589 год, в дверь дома постучали. Ван Актерен открыл дверь. На пороге стоял знакомый мастеровой с наплечной сумкой. Он спросил, дома ли господин, и добавил, что хочет показать ему любопытную находку. Час был поздний. Но Ван Актерен гостя впустил и провел к учёному, который препарировал трупик обезьяны. Животное он купил у матроса, питомицей которого обезьянка была до своего издыхания. Пряча в карман монету с Хюллера, старый матрос даже всплакнул. Мастеровой пояснил, что работает сейчас в артеле строителей. Там, на холме, неподалеку от Нагорной церкви, нежданно-негаданно обрушился дом, и теперь они на его месте возводят новый крупнее и крепче. Работяга копал землю, расширяя фундамент, и вдруг наткнулся на предмет — который сейчас и принес господину ученому. Это была книга. И какая? Вид у нее был дорогой и необычный. Обложкой ей служила кожа, неизвестная ни Схюлеру, ни Ванактерену. На ней отчетливо рельефно прорисовывали следы рубцов и жил. Цвет у нее был багрово-красный. Напрашивалось неуютное сравнение с сырым мясом. Схюлер потянулся раскрыть фолиант и прочитать его содержание, но мастеровой усмехнулся. «Так, мой господин, я бы и сам мог! Мне думалось, что вам повезет больше, чем мне!» Книга не открывалась. Ее страницы были словно промазаны клеем, а затем и слиплись между собой. Схюлер вооружился скальпелем и попробовал рассоединить листы, но не тут-то было. Своих секретов Фолиант ему не выдавал. «Может, эта книга фальшивка?» высказал предположение Ван Актерен. «Что ты имеешь в виду?» — спросил Схюлер. «В Утрехте я как-то видел том Тетра Библоса. Однако при более тщательном осмотре становится ясно, что это просто-напросто имитация». Примечание. Тетра Библос. Четверокнижие. Трактат Клавдия Птоломея об астрологии. «Не книга, а скорее коробка». Ученый, которому она принадлежала, хранил в ней золото. Воры-то не имеют склонности к чтению. Схюллер, проведя пальцем по обрезу страниц, с сомнением покачал головой. Она ощупь воспринимается как бумага. Он аккуратно обстучал фолиант костяшками, прислушиваясь, не издаст ли тот в каком-нибудь из мест полый звук. Но нет, все было цельно. «Вероятно, она подлинная», — заключил Схюлер. «Но отчего она так плотно сомкнута? Сказать не берусь». Рухнувший на склоне дом принадлежал некоему Декеру, невежде из невежд. Уж кому-кому, а ему фолиант не мог принадлежать. Это подтвердил и мастеровой, заявив, что обнаружил ее, когда продалбливался через слой камня гораздо ниже того уровня, где изначально закладывал свой фундамент Декер и мне кое-что показалось странным, мой господин», — сообщил работяга. Еще секунду назад, когда я копал, никакой книги в помине не было, а потом вдруг раз — и появилась. Я ведь ее даже не раскапывал. Повернулся и увидел, что она там лежит. И она ничем не запачкана, и повреждений никаких нет». И действительно, флян сохранился безукоризненно, что вообще-то было невероятным для вещи, бог весь сколько пролежавшей в земле. Схюллер поинтересовался, а не могло ли так получиться, что книгу, к примеру, случайно обронил кто-либо из горожан, проходящих мимо стройки. Мастеровой заверил Схюлера, что дом стоял на отшибе, и людей вокруг точно не было. Да и кроме того, на момент обнаружения он работал там совсем один. Но и в то, что фолиант мог быть закупан кем-то из местных, верилось слабо, учитывая, что мастеровой был вынужден пробиться через слой старого камня. А если работяга фалянд где-то умыкнул? И теперь пытается выжать дюжину гульденов из единственного на весь Тилбург человека, для которого подобная вещица может составлять какую-то ценность. Но Ван Актерен знал мастерового и не имел оснований сомневаться в его честности. Об этом он и шепнул с догадавшись, что старик — подозревает неладное. В итоге Схюлер согласился дать мастеровому за хлопоты несколько стейверов и пообещал ему надбавку, в случае, если книга когда откроется и впрямь окажется любопытной. К его удивлению, работяга нисколько не рядился, а мизерную, в общем-то, сумму принял не колеблясь. Сыпав горстку стейверов и фенингов в карман, он с облегчением вздохнул и сказал, что его ждет работа. Ван Актерен проводил его до двери, а на выходе придержал за рукав. «Ты мог бы выручить за нее гораздо больше в Эйндховене или у Трехте», — вкратчиво произнёс он. «Угу», — махнул рукой мастеровой. «Ежели честно, я думал податься в Эйндховен, но теперь я рад, что этого не сделал. Хорошо, что я сбыл ее с рук. Избавился». «Будь у меня богатство, я бы за нее твоему хозяину еще и приплатил бы, лишь бы он избавил меня от ноши». «Правда?» — искренне удивился Ван Актерен. «Но почему?» «Ты к ней еще не притрагивался?» — вымолвил мастеровой. «Не держал в руках. А мне было страшно. Казалось, что общаешься с кем-то живым. Ей-богу! Она пульсирует, попахивает кровью». Когда я это уяснил, то сразу зарёкся, что она и ночи не проведёт в моём доме. Возможно, и монетки твоего хозяина упокоятся в сундуках на горной церкви. Ведь я боюсь, что купленные на них еда и питьё отравят меня и мою семью. А ещё... Что ещё? Мастеровой тревожно огляделся, словно ожидая, что из мрака зимней ночи может появиться призрак. Перед тем, как я пошел к вам, облизнув пересохшие губы, прошептал он, в тумане я увидел силуэт человека. Огромный такой и сотканный из клубов дыма. Он таращился на мой дом и шел за мной по пятам. Мне почудилось, что, кроме своих шагов, я слышу еще и его шарканье. Пару раз я оборачивался, но никаких следов на дороге не было. Может, оно мне и померещилось? И мастеровой спустился с крыльца. То была их последняя встреча. На завтра на него рухнула стена того самого дома, а когда артельщики вытащили беднягу из-под камней, он был уже мертв. Вернувшись, Ван Актерен застал своего господина в гостиной. Ученый изучал книгу. Он взыскательно ее оглядывал, выискивая на корешке или обложке признаки потаенного механизма с помощью которого можно было бы открыть фолиант. «Просто уму непостижимо!» — встретил Схюллер своего подручного восторженным возгласом. «Потрогай ее, Йохан! Обложка на ощупь теплая, как человеческая плоть!» После рассказа мастерового Ван Актерен прикасаться к фолианту не пожелал. Он досконально пересказал своему господину все, что узнал о находке мастерового, чем лишь вызвал у хюлера смех и шутливое признание, что туман способен одурачить любого профана. Через несколько минут Ванакторин покинул гостиную и вышел в коридор, где и повстречал Эйлин, которая несла свечу. Кого к нам занесло на ночь глядя? – спросила она. У нас был местный работяга. Он обнаружил старинную книгу и принес ее твоему батюшке, – объяснил Ванакторин. И что за книга? Понятия не имею пожал плечами ван ванакторин Но ты ее видел? — Конечно. Хотя в глубине души я уже об этом жалею. Лучше бы она мне вообще на глаза не попадалась. Эйлин покачала головой. — Иногда ты мне кажешься очень странным, — промолвила девушка. — Значит, ты тоже, до удивления, странная, — ответил он. — Иначе как бы ты меня любила? — Ты прав. Губы ее приоткрылись, и он припал к ним поцелуем. Мой отец, начала Эллин, поглощен изучением фолианта. — У меня вот-вот начнется время алых роз, смущенно улыбнулась она. Разрешаю тебе навестить меня на ложе. Отказа с его стороны не последовало. Вонактор остался у своей возлюбленной на целую ночь, хотя и был начеку. За домом приглядывала парочка въедливых пожилых слуг, давать которым повод для сплетен откровенный риск. Может выйти боком. К тому же, старика Схюлера он искренне уважал, хотя и не настолько, чтобы отказываться от утех с его дочерью. Неизвестно, до какой именно степени старик осведомлен об их связи, незачем провоцировать подозрения, даже если они и вполне обоснованы. На рассвете Ван Акторен выскользнул из спальни Элин и направился к себе. Путь пролегал мимо кабинета Схюлера. Приблизившись, Ван Акторен заметил, что дверь в комнату приоткрыта. Прежде чем войти, он учтиво постучал о косяк, но ответа не получил. В помещении никого не оказалось, а смежная коморка, в которой ученый отдыхал, пустовала. Не оказалось Схюлера ни на кухне, ни в гостиной. Впрочем, входная дверь была не заперта. «Вероятно, Схюлер решил прогуляться в ранний предутренний час», — подумал Ван Актерен. Однако слуги, которые готовили завтрак, твердили, что не видели хозяина. Ван Актерен забеспокоился. Вскоре встала Эйлин. Но местонахождение отца могла сказать не больше, чем остальные. Впрочем, она не слишком волновалась. Характер у старика был взбалмошный, с резкими перепадами настроения. Мало ли, что ему могло втемяшиться, хотя шастать по улицам в неурочные часы у него в привычке не входило. Однако в оно было не по себе. Наспех позавтраков, он отправился на поиски своего наставника. Тилбург был небольшим городком, но во всех его скромных пределах с Хюллера не обнаружилось, как в воду канул. В таверне "Знак дуба" Ван Акторен налил Кувре очередной стаканчик Женевера. «А вы меня заинтриговали», — признался Кувре. «Но я до сих пор не пойму, зачем вы в качестве слушателя выбрали именно меня». «Но моя история в самом разгаре!» — воскликнул Ван Акторен. «Худшее еще впереди!» Он с извинением отлучился по нужде, оставив своего собеседника в одиночестве. В таверне скапливалось удушливое сыроватое тепло, а в голове у Кувре начинало понемногу шуметь от хмеля. Надо было заканчивать с Джином. Ишь, как поднабрался. Может, подышать воздухом. И он выбрался наружу. Мальчишка-работник отскребал снег, формируя для посетителей дорожку, но на нее сразу же сеялись рассыпчатые снежинки. И тут Кувре заметил, что по дорожке шествует какая-то тучная фигура в черном. Кстати, она была тучной в буквальном смысле слова и более смахивала на пухлое облако, чем на человека. А в следующее мгновение все исчезло. «Должно быть игра тусклого света и сгущающегося снега», — подумал Кувре. «Ты знаешь этого прохожего?» — указывая рукой, осведомился Кувре у парнишки. «Какого?» — делая передышку в работе и утирая нос, спросил тот. «Он прошел здесь только что». — Вы чего-то путаете, мой господин? — ухмыльнулся сорванец. — Выпили, наверное. Я разгребаю снег уже несколько часов к ряду, а мимо меня хоть бы одна душа протопала. Да и свежих следов на дорожке вообще нету. Мальчишка не ошибся. Снег припорошил старые следы, а новых на нем пока не появилось. Несмотря на холод... Кувре побрел до ограды и принялся пристально высматривать стучного прохожего. Но тщетно. Даже цепочка следов от гостиницы принадлежала единственно Кувре. Он возвратился в таверну, где его ждал Ван Актерен. Где вы были? — встрепенулся он. — Подышать захотелось, — ответил Кувре. — А вы храбрее, чем я. Я и наружу-то не высовывался. Так... Пустил струю с крыльца. Извините, но у вас обеспокоенный вид. Кувре прихлебнул невера. Мне показалось, что я кого-то видел, промолвил он. Но это был обман зрения. Вонактора насторожился. Говоря насчет кого-то. Вы можете хотя бы примерно его описать? Фигура в черном. Вроде мужчина, глыбистый такой. Он напоминал. Громадную такую тень на фоне теней. А когда я пустился догонку, то никого не обнаружил. Вонакторен испуганно оглянулся на дверь, как будто тучный незнакомец, привлеченный аурой их разговора, мог нагрянуть сюда. Вся недавняя оживленность голландца схлынула, он был близок к слезам. Похоже, времени у меня в обрез, сообщил он. Слушайте же. Когда Ван Актерен возвратился обратно, Схюлер так и не появился. Теперь и Эйлин прониклась беспокойством. Не стряслось ли чего с отцом? И один из слуг был послан в ратушу за распоряжением отрядить на поиски пропавшего милицию. Ван Акторен постоял на крыльце, после чего вошел в дом и направился в кабинет ученого, где и застал Эйлин. Девушка сидела за письменным столом, на котором лежал тот самый, уже открытый, увесистый фолиант. — Как ты умудрилась отпереть книгу? — с изумлением спросил он. — Что значит отпереть? — не поняла Эллин. — Когда я сюда вошла, она в таком виде лежала. А я лишь хотела проверить, не оставил ли отец какой-нибудь записки или хотя бы просто намека на то, куда он мог запропаститься. Кстати, в книге открывается только одна страница, остальные запечатаны. Ван Актерен склонился над столом. Страницы фолианта были пергаментными, при этом использовалась лишь одна его сторона, а грубая шершавая выделка другой демонстрировала животное происхождение материала. Гляди, произнесла Элин, указывая на рисунок, изображенный в книге. анакторе он увидел нечто вроде атласа созвездий, все до единого оказались незнакомыми, и их обозначения сделаны на непонятном языке. Конечно, загадочную карту составлял некто искусный и весьма сведущий. Такого совершенства иллюстраций Ван Актерен прежде и не видывал. «Ну и красотища!» — невольно восхитился он. «Да, но звездное небо выглядит не так», — сказала Эллин. «Это вымысел». Тогда Актерен предположил, что это, вероятно, математические вычисления — Среди них было нечто схожее с фигурами из эвкридовой геометрии. Хотя, спрашивается, стоило ли так трудиться по такая собственной фантазии. Постой! воскликнула вдруг Элин. Еще одна страница освободилась от субстанции, скрепляющей книгу. Однако для того, чтобы разлепить листы, девушке понадобились обе руки. Что это? спросила она озадаченно. Не может быть. Перед их взором. Открылся изящный рисунок с Хюллерова кабинета, в котором запечатлелось все, что находилось в комнате ученого мужа. Впрочем, слово рисунок здесь вряд ли уместно. Это была совершенная миниатюрная копия данной комнаты, как будто пергаментная страница представляла собой зеркало, причем без малейшей тусклости. Опытность, скоро изображение было выполнено, превзошло бы самых прославленных живописцев. Невозможно было даже вообразить, как такое можно было осуществить и сколько на это могло уйти сил и времени. Ван лезнув лизнув палец, прижал его к странице, а когда отвел, то на нем не оказалось ни следа туши, ни пятнышка краски. Он молча уставился на идеальный рисунок. Угол изображения был своеобразен, напрашивалась мысль, что это... Ван Актерен повернулся, и угловато присел с другой стороны стола на корточке, лицом к Элин. «Что ты делаешь?» — удивилась она. «Об заклад биться не буду. Но скажу, что изобразить такое можно было только с помощью зеркала, отражающего кабинет под углом, под которым находилась книга. Только спрашивается, зачем? А когда фолиант принесли моему отцу?» — осведомилась, в свою очередь, Эйлин. «Вчера вечером». И где его нашел мастеровой? Глубоко под фундаментом обрушившегося дома Декера. Во всяком случае, так заявил. Надо поговорить с этим мастеровым. Ему наверняка есть что еще сказать. Вряд ли, Элин. Он человек простой и честный. Он всего лишь хотел избавиться от книги. А ты в поисках моего отца проходил вблизи надела декера? Разумеется, я спрашивал о нем нынче утром. Но мне там сказали, что его не видели. Ты спросишь еще раз? Обязательно. Элин взяла его руку в свои ладони и поочередно облобызала на ней все костяшки. Спасибо тебе. Мы обязательно его найдем, пообещал Ван Актерен. Я не успокоюсь, пока твой батюшка снова не будет с нами. Вонакторен добрался до надела Декера, когда день шел на убыль. Наступили ранние зимние сумерки. Всякая работа прекратилась, а работники разошлись. Декеры, однако, все еще оставались на участке и проверяли фундамент. С Хюлера никто из них не видел. Декер старший насчет книги ничего толком не знал, но живо заинтересовался, чего она могла бы стоить, и не замедлил заявить, что по сути находка должна принадлежать ему. Он даже начал поносить уже покойного работягу за то, что тот без спроса отнес фолиант к Хюлеру. Ван Анакторину не оставалось ничего иного, как напомнить, что все находящееся на Земле принадлежит градоначальству Тилбурга. И Декеру лучше помалкивать, пока насчет происхождения книги не возникнет полная ясность. Декер согласился, хотя и неохотно. Когда Ван Акторен откланялся, Декер его неожиданно спросил: А кто сюда шел за тобой следом? Я пришел один, ответил Ван Актерен. Со мной никого не было. Я готов поклясться, что за тобой кто-то шел по пятам, возразил Декер. Здоровенный мужчина в черном! Я подумал было, что священник. Ванакторин недоуменно попрощался и был таков. Пусть Декер сам разбирается со своим мороком. Но внезапно в его голове зазвучала фраза бедолаги мастерового, брошенная прошлой ночью. И на обратном пути Ванакторан то и дело цепко поглядывал по сторонам. На крыльце его встретила Элин. Ее лицо, освещенное пламенем свечи, превратилось в фарфоровую маску. Твоего отца никто не видел, сообщил Ванакторан. Идем, вымолвила она и повела Ванакторана в кабинет ученого. В книге открылась вторая страница. На ней присутствовал анатомический портрет ее отца да такой, что вызвал бы зависть у самого вязалия. С одной стороны, безукоризненно изображалась правая половина лица хюлера но чего-то с широко открытым ртом, как будто его изобразили в момент вопля. Другая половина, левая, была без кожи. А в явленной наружу плоти копошились странные насекомые с четырьмя когтями, различимыми вокруг пастей, и челюстями-хелицерами, торчащими из брюшка. При этом какое-то насекомое вылезало прямо из пустой глазницы с Хюллера. «Кто-то играет в жестокую игру», — прошептала Эйлин, и Ван Актерен решил, что это намек на подозрение в его адрес. «Кто угодно, только не я!» — воскликнул он. «Меня даже не было в доме!» Эйлин моментально смягчилась. «Прости», — взмолилась она, приникнув к своему возлюбленному — и как такое мне вообще взбрело в голову. Но я в отчаянии. Вскоре после твоего ухода я захотела посмотреть на книгу и обнаружила, что она открыта как раз на этой странице. Слуги клянутся, что знать ничего не знают, и я им верю. В кабинет батюшки они никогда не осмеливаются заходить даже для уборки, чтобы не отвлекать его от работы». Ван Актерен захлопнул фолиант, спрятав нелицеприятное изображение с Хюллера. Секундное прикосновение к обложке вызвало в его руке неприятно покалывающую пульсацию. Дело в книге, подытожил он. Ее нельзя было брать. И что ты предлагаешь с ней делать? Закопать ее в землю? Нет, ответил Ван Актерен, Я думаю ее сжечь. Когда они с Эйлин прибыли на кухню, в печи уже ярко пылал огонь. Слугам они велели выйти а затем Ванакторон щедро подбросил в огонь поленьев, доведя жар до такого уровня, что приближение к зеву печи нестерпимо обдавало зноем лицо. Наконец, когда буйство пламени его устроило, он метнул фолиант в самую гущу гудящих, беснующихся языков, лежущих древесину. Однако печь тотчас вздохнула таким смрадом, что оставаться на кухне оказалось свыше сил. Но гнусная вонь уже просочилась в коридор. Можно было подумать, что в печи жарился гнилой труп какого-то зверя. Вскоре запах заполонил весь дом. Элин стала дурно, и ее стошнило. Послышался настойчивый стук в дверь. На крыльце маячил их сосед Янсен, сетуя на несносный запах. Оказывается, смрад разнесся на всю округу. В Анакторану не оставалось ничего иного, кроме как вынуть флянты из огня. Книга, кстати, почти не повредилась. Обгорел лишь краешек, причем обложка в этом месте покрылась волдырями, как чья-то кожа. Книгу Ван Актерен сунул в мешок, добавил туда кирпичей. Он направился к ближайшему каналу и выкинул мешок в воду. Лишь когда тот затонул вместе со своим содержимым, Ван Актерен вернулся в дом ученого. Запах в доме по-прежнему чувствовался. И слуги в попытке от него избавиться жгли шалфей. В Анакторен сидел Сейлин, а их единственным посетителем был нарушенный из муниципалитета, пришедший сообщить, что с Хюллера найти не удалось, так что с рассветом вновь начнутся поиски. Со своей возлюбленной Ван Актерен в ту ночь не спал. Ей хотелось побыть одной. В комнате у нее стоял запах мускатного ореха, верный признак того, что у нее наступили дни алых роз. Ван Актерен отправился к себе в комнату и взялся за переписку разрозненных заметок своего господина. Записи он закончил лишь тогда, когда начало ныть в глазах. Он сунул для очистки гусиное перо во флакон с водой и смотрел, как чернила с густками оплывают спира и клубятся черными прожилками, обращая прозрачную жидкость в черную. Затем он лег на свою узкую койку все так же в неотступных мыслях о книге. Когда он проснулся, было еще темно, и сна его вывел какой-то звук. Он услышал скрип и обнаружил, что дверь в комнату затворяется. Вместе с тем она оставалась приоткрытой настолько, что в темени коридора взгляд смутно улавливал какую-то фигуру. Эллин. тихо спросил Ван Актерен. Ответа не последовало. Он поднялся и выбрался в коридор, Поглядев налево, успел заметить, как в кабинет отца с сонной плавностью входит Элин. Ван Акторен, крадучий, тронулся за девушкой. В комнате ученого горел свет. Желтоватая дорожка от него стелилась из-под двери. Ван Актерен взялся за дверную ручку. Она была теплой. Спустя мгновение он очутился в кабинете. Элин, обнаженная, стояла к нему спиной. Ванактера не сразу понял, что ее ступни не касаются пола. Девушка парила в воздухе. Клубящиеся за ней тени пронизывала тьма, исходящая от некой субстанции, что высилась подобно статуе из черного стекла, а внутри нее проглядывало бескрайнее множество всевозможных углов, и из креста пересыпались сотни тысяч звезд. Субстанция, хоть и имела вид чего-то осязаемого, вместе с тем была полой поскольку таила в своей утробе вихреобразную пустоту, из которой на Ван Актерена были уставлены блестящие россыпи глаз. На бюро с Хюллера, как ни в чем не бывало, лежала книга, как будто вовсе не она нынче вечером утонула в буроватых водах канала. Тело Элин сделало оборот вокруг своей оси, непонятно по своей или по чужой воле. Ван Актерен обомлел. Глаза на лице его возлюбленной, отсутствовали. причем само лицо девушки расходилось сетью трещин, которые начинались вокруг пустых глазниц. Элин смахивала на куклу, которую в припадке ярости ударили молотком. Внезапно ее плоть стала полосовать невидимое лезвие, отчего тело Элин обильно засочилось кровью, и живот, и груди, и бёдра. он увидел, как на ее коже, Формируются очертания, напоминающие береговые линии неизвестных континентов и карты неведомых созвездий. И все это время позади нее недвижимо высилось то углыбистое создание, имеющее сходство со стеклянно-обсидиановым человеком. Йохан! изрекла вдруг Элин, та книга содержит миры. Она расставила руки и ноги. Сзади нее мощно брызнула осколками стекло, сыпучим звоном посылая мириады осколков прямо сквозь Эйлин, и на секунду она превратилась в существо из плоти и минерала, дрогнув в тот момент, когда ее душа покинула свою живую оболочку. Потом все вновь замелькало, и Актерен зажмурился и инстинктивно заслонился руками, испугавшись, что осколки сейчас пронзят и его. Но ничего подобного не случилось». Когда он открыл глаза, вокруг была только кровь. Женевер закончился. Близился к концу и рассказ Ванакторина. Вы мне верите? с легким вызовом спросил он. Да, вырвалось у Кувре. Слова слетели с его губ еще до того, как оформились у него в голове. Как же вы поступили? добавил он. Бежал, ответил Ванакторин. Элин осталась в кабинете отца, а я кинулся к себе и был таков. Думаю, меня наверняка обвинили в убийстве, а то и в колдовстве. На меня начали охоту, но им меня не взять. «Почему? Вы собираетесь покинуть страну?» «Нет, отсюда мне не уйти. Да и незачем. Грядет иное. Где бы ни пребывала Элин, там же до исхода этой ночи суждено оказаться и мне». Я чувствую, что моя участь неизбежна. Тот, кого я недавно видел снаружи. Продолжайте. Он связан с вами, верно? Но кто это? Лично вы как считаете? Вы служили Генриху Наварскому? Да. Вы страшились его? Иногда. А ведь Генрих даже не великий король, — уныло усмехнулся Ванакторен. В будущем он им, вероятно, и станет, а пока... Он был вынужден бежать, опасаясь быть уничтоженным силою его превосходящей. Каждый правитель видит везде своих врагов, какую-нибудь именитую персону или же кого-то, в ком течет королевская кровь. Короли бывают всемогущими, по крайней мере, на этом свете. Их не страшится лишь Господь, во всяком случае так я некогда считал. А боится ли господь дьявола? Трепещет ли он перед королем преисподней? Вот над чем я нынче размышляю. Поскольку если бы это было в его силах, разве бы он не стер с лица земли ту сущность, которая отняла жизнь у Элин? Неужто он не уничтожил бы ту книгу или не воспрепятствовал тому, чтобы она оказалась найдена? Он что, излишне жесток и беспечен? Или же есть создания, угрожающие даже его власти?» «Вы рассуждаете, как еретик», — произнес Кувре. «А в ересе вы, гугеноты, большие знатоки», — кольнул Ван Актерен. «Вы правы. А что, кстати, стало с валиантом? Он исчез». «Интересно, куда?» «Но вам уже известно о том, какая мне уготована судьба» покачал головой Ван Актерен. «Полагаю, что сейчас о книге не стоит говорить». Кувре не ответил. В том не было необходимости. Ван Актерен встал из-за стола. «Куда вы направитесь?» — спросил его Кувре. «Хочу прогуляться напоследок. Благо, еще есть такая возможность. Спасибо, что выслушали мою историю». «Но я никак не пойму, зачем вы решили поделиться ею именно со мной», — признался Кувре. «А мне кажется, что вы давно все поняли», — возразил Ван Актерен. «Вас я выбрал потому, что от вас, как и от меня, веет духом преследования, гонимости. Но еще и потому, что вам не везет, добавил он. Кувре проводил его взглядом, когда Ван Актерен прикрыл за собой дверь, В таверну ворвался снопик снежинок и расставил на полу. Более Кувре никогда не слышал о ван Актарене. Поутру Кувре получил долгожданное известие, что его корабль в полдень отплывает в Англию. Сложив свои пожитки, он расплатился с хозяином гостиницы за то, чтобы его вещи на телеге доставили в порт. Кувре плотно позавтракал и за час до отплытия прибыл на причал. Корабль оказался тихоходным одномачтовиком — предназначенным не для скорости, а для перевозки крупного груза. Походным ложем для кувре была принайтовленная к обшивке широкая доска с жесткой подушкой, занавесь от остального трюма служила мешковина, свернутая в рулон под шпангоутом. Он был единственным пассажиром на борту. Кувре стоял на палубе и смотрел на удаляющийся Амстердам. Возвращаться на континент он не собирался. Вояж оказался долгим, Полностью загруженный бот мог идти на скорости не больше двух миль в час, при этом от Амстердама до Лондона было почти триста морских миль. В пути Кувре преимущественно дремал или читал. Еда была простецкая, но сытная. Помогало и то, что путешественником Кувре был опытным и неприхотливым. В последний вечер, когда на море опустились сумерки, Кувре, очнувшись от дремоты, внимательно посмотрел на опавшую мешковину — над пустым спальным местом, которое как раз находилось напротив него. Кувре удивился. Ему показалось, что за занавеской из мешковины он различает какое-то движение. Придерживаясь за край своего лежака, Кувре шатко встал и некоторое время осваивался скачкой. Затем он побрел к соседнему спальному месту и вдруг остолбенел. Из-за занавески, клубясь, стал растекаться черный дым. Точнее, то был не дым, а нечто вроде дегтя или чернил. Расплываясь из-за мешковины, они липли к потолку обшивки и переборкам. Сгустки тьмы, жадно и неотступно поглощали все вокруг. Кувре очнулся вторично, вынырнув из кошмара столь резко, что больно ударился головой о переборку. Когда из глаз перестали сыпаться искры, он сел на край доски, И уставился на спальное место напротив. Мешковина свисала рваными лентами, словно ее разодрали выстрелом из мушкета, заряженного щепками. Книгу кувре нашел на дне своего сундука, завернутую в чью-то чужую рубаху. Как и сказал Вонакторен, она была теплой на ощупь. Сквозь слой белого муслина она ощущалась, как кусок свежего парного мяса когда же голландец сумел подбросить ее Кувре. еще до их знакомства, когда он Кувре трапезничал в таверне. Или когда Ван Актерен отлучался по нужде. Впрочем, неважно. Избавление от Фолианта все равно его не спасло. Раскрыв книгу на единственно доступной странице, Кувре увидел портрет Ван Актерена с разинутым ртом и хлещущими из горла огненными струями. Где бы Ванакторен сейчас ни находился, он определенно горел. Попытка уничтожить фолиант ни к чему не приведет. Ванакторен пробовал его изжечь и утопить, но безуспешно. Однако в запасе у Кувре было нечто, чего Ванакторен не имел. У него была вера. Он взял Библию и поместил ее поверх книги. Затем обмотал их муслиновой рубахой и, взятый в трюме веревкой обвязал получившийся сверток. Далее Кувре принялся осматривать трюм, пока не подыскал голландский дубовый сундук с двойным плинтусом, образующим в дне зазор. Поднявшись на палубу, Кувре сумел незаметно вынуть из такилажного ящика кое-какие инструменты. В результате книга и Библия оказались надежно встроены в дно сундука. Работа не безупречная, но беглый досмотр пройти можно». Остаток плавания Кувре провел на главной палубе, общаясь с капитаном. Когда бот вошел в устье Темзы, Кувре продрокая в нитки, но ему было все равно. Зато, когда он ступил на берег, зажав в кулаке рекомендательные письма, темная глыба похоже, так и осталась на корабле. И Кувре благополучно поглотил Лондон.